Глава 13. Я перекусил, выпил еще разок большую чашку кофе, пива не нашлось, на что я и рассчитывал. С тайной радостью чувствовал, что и голос не дрожит, и руки не трясутся, словно в самом деле для меня ничего не стоит ухлопать десяток человек. К счастью, капитаны-лейтенанты не оставляют ни на секунду. Я слушаю, отвечаю с набитым ртом. Либо просто мычу в ответ или киваю, то есть продолжаю вести бой, хотя уже и не такой интенсивный. Что значит без резкого перехода возвращаюсь к нормальности, где и не должно трясти. Остальные все там же, перед большим экраном. Где я то пробегаю какие-то отрезки, стреляя во все, что движется, то бегу задом в обратную сторону, а мертвецы вскакивают и занимают боевые позиции «Мне нравится», — сказал я, понаблюдав через их плечи. и особенно вот это, когда я в замедленном режиме. Это ж е почти танец. А то я уже думал к хирургу обращаться. Сбросьте мне этот файлик по инету. Буду девкам показывать». Капитан нахмурился. я э т а программа», — отрезал он железным голосом, «стоит 70 миллионов долларов. Никто не имеет права копировать. Там особый ф а е р в о л «А если кто попытается?» – спросил я наивно. «Не успеет скачать», – ответил он. «Двери вышибут, и ворвется спецназ. После чего вывезут на экспертизу не только комп, но и все кастрюли». «Жаль», – сказал я. «Ну ладно, как я понял, предъявить мне ничего не можете». Он ответил суховато. «Смогут. Просто некоторые детали остаются недостаточно проясненными». «Но без них ваш доклад не примут», — сказал я. «Нигде». «Верно?» «Так что удерживать меня вы правы не имеете», — капитан вздохнул. «Мы нет. Мы всего лишь спецназ, отряд по борьбе с террористами. Но есть тот, кто имеет». Он повернулся к молчаливому часовому двери, с д е л а в повелевающий жест. Двери автобуса распахнулись. Там, в шагах в пяти, м а р и е т а и Синенко объясняют друг другу что-то больше жестикуляции, чем словами, будто уже и голоса сорвали. «Заходите», — сказал им капитан громко, «если еще не передумали». Мариэта спросила быстро, что он еще натворил. Капитан покачал головой. «Ага, уже что-то знаете?» «Догадываемся», — ответила она. «Он ваш», — сказал капитан, — «можете забрать. Можете убить сразу на месте. Мои люди помогут закопать труп». «Учебное видео получилось классное», — поддержал Ухнарев жизнерадостно и с великим оптимизмом. «А остальное неважно. Главное — воспитывать кадры». м о р е т т о и Синянко, не сводя с меня взглядов, поднялись в автобус... Тоже в первую очередь посмотрели на большой экран, где я пробегаю из комнаты в комнату в замедленном режиме, но всякий раз успеваю быстро и точно выстрелить в противника за долю секунды до того, как тот возьмет меня на прицел. Капитан указал в мою сторону. «Пока эксперты готовят материалы по этому... этому человеку, он в вашем распоряжении». «Спасибо», — сказала Мриэта. а А Синенко кивнул молча. «Но не спускайте с него глаз», — предупредил капитан. «Если что пойдет не так, как уже говорил, убейте сразу. Спишем задним числом». Синенко пробормотал. «А давайте его убьем прямо здесь, а то еще непонятно, как пойдет дальше». «Хорошая идея», — одобрил капитан. «Только руководство не одобрит, без надлежащего обоснования». Мариетта поинтересовалась ядовито. «А можно прибьем сейчас, а обоснование придумаем позже?» «Нет», — отрезал капитан. «Сперва обоснование для отчета, что подошьют в дело. Я хочу выйти в отставку по своей воле». Она вздохнула, повернулась ко мне. «Пойдем, македонец». «Это комплимент?» — спросил я опасливо. «Или оскорбление?» «А ты бы как хотел». «Как бы я хотел», – проговорил я и оценивающе оглядел ее фигуру. «Я бы хотел всего и много. Но кто теперь мужские хотения принимает всерьез? Потому и растет число геев. Может, тоже в них записаться? Или уже не записывают?» «Тогда сразу в импотенты», – подсказала она. «А что еще остается?» – сказал я со вздохом. «Весь мир ваш, а мы в нем только гости». «Куда вы меня тащите?» «Женщина, я вас боюсь!» Она выпрыгнула из автобуса первой и даже подала мне руку. «Эта женщина за такой сексистский жест может дать в морду, а потом еще затаскать по судам, но мужчина должен терпеть!» И я оперся на ее руку всем весом и чудом не упал, так как она и не подумала меня поддерживать всерьез. Синянка мрачно г о г о т н у л «Вот так и опирайся на женщин!» «Одна видимость», — согласился я. «Кстати, как вы двое прибыли так быстро?» Синенко кивнул на хмурую напарницу. «Маячок посадила на их авто». «Как?» — изумился я. «Они были в двадцати шагах». «Есть способы», — сообщил он с победоносной усмешечкой. «Не обязательно ползать под машиной, прицеплять под днище, как было во времена Ивана Грозного. Можно и стрельнуть чипом с маковое зернышко, что не только укажет путь». но и запишет все их разговоры. Мриетта а тут же бросила на меня острый взгляд, а я на самом деле задумался. Не болтали ли те что-то особенное, пока меня везли? Но, похоже, ничего лишнего. Они же профи, зря не болтают, а я был в багажнике, не до разговоров. Полицейских машин прибавилось. Народ в пятнистой форме носится взад-вперед, изображая деятельность. Страшаться попасть под сокращение. Сами патрульные авто вроде бы ничем не отличаются от обычных, но кузов у них из графена, а шины из суперпрочной резины. Даже фугас не повредит. Мариэта сказала почти участливо. «Понимаю, ты от них скрыл, но нам. Можешь сказать, за что тебя так преследуют?» «За мою красоту?» – предположил я. «Нет, вряд ли». «За ум?» «Это тоже вряд ли», – холодно сказала она. пойми «В отличие от них, мы можем организовать тебе защиту». «Программа защиты свидетелей. Слыхал?» Я заколебался. Их возможности все-таки неизмеримо выше, чем у меня. В самом деле могут перекрыть все дороги ко мне. Но как я объясню появление пистолета в моих ладонях? Как объясню, что стрелял через дверь, точно зная, когда именно к ней подошел враг и где остановился?» «Да», — сказал я дрожащим голосом. «Мне нужна защита. Очень нужна. Видите, я весь дрожу. Прижмите меня к своей груди. Я немножко поплачу и успокоюсь». Синенко предложил. «Давай на моей груди, она шире. И прижму крепче». «Нужно подумать», — ответил я. «Как только пойму, какого вы пола...» «А ты сексист?» — спросил он с угрозой. «Мариэта, давай наручники». «Арестуем за сексизм?» – спросила она деловито. «Пожалуй, пойдет. И за отрицание гендерного равенства». «Я подам жалобу», – твердо заявил я. «Вы нарушаете мои права угнетаемых белых гетерофилов. А так как мы в меньшинстве, то уже под защитой Бернской... Э, есть такая... конференции. Или конвергенции». Синенко вздохнул, – сказал Мариэте. «Грамотный». «Такого голыми руками не возьмёшь. Придётся сразу в камеру пыток!» Я ответил шёпотом. «Хотите проверить, как я освободился из предыдущей?» «Только уже никому рассказать не успеете. Там эти спецы не проверили самую правдоподобную версию». Оба насторожились. Мрета спросила резко. «Ну, какую?» «Я посмотрел по сторонам, спросил трусливо. А никому-никому?» «Зуб даю», — сказал Синенко, а Мариэта кисло кивнула. «Открою страшную тайну», — сказал я страшным шепотом. «В меня вселяется инопланетянин из другой вселенной, жуткий монстр. Всех рвет и получает кайф». «А сейчас он где?» — спросил Синенко. «Выселился», — ответил я, не моргнув глазом. «Временно. Но когда прижмешь меня к своей широкой груди...» Вроде уже понятно, вижу по глазкам. И цвету кожи, если это не шкура. И что это стучит? Все кости или только зубы? И запах какой-то странный. Мориэта подошла к полицейскому автомобилю и распахнула дверцу на заднее сиденье. «Садись, неуловимый Джо, а то сержант все-таки прижмет вас обоих и мало не покажется и монстру». «Куда?» – спросил я, не двигаясь с места. «Снова в участок?» Она ухмыльнулась. «Не сразу же в тюрьму, сперва в участок. А мне предъявлено обвинение. И где же мой адвокат?» Она улыбнулась ещё ехиднее. «Могу прямо сейчас обвинить в уклонении от гражданского долга помощи полиции и, конечно, надеть наручники. А там и ещё что-нибудь при собачьем посерьёзнее». «Сдаюсь», — сказал я обречённо. «Вы такая напористая?» «Насиловать по дороге будете?» «Размечтался», – отпарировала она с достоинством. «Романтик». «Только по приезде», – догадался я. «Это скучно и предсказуемо». «Ну да понятно. Хоть так, по сатрапье, отыграетесь на демократе и либерале. Полицию нигде не любят. Особенно вольные и свободно мыслящие особи, типа меня и Робин Гуды». Они молча ждали, пока усядусь на заднее сиденье. Мариэта на этот раз опустилась рядом, а Синянко занял место за рулем. «Я косился на Мариэту, дивно хороша вот в таком ракурсе, да и сама чувствует. Вон как томно выгнулась, а грудь выдвинулась вперед на два размера». Синянко быстро вывел машину из скопища броневиков на дорогу и погнал ее на высокой скорости. «Хорошо вам с Атрапом», – сказал я с завистью. «Скоростной режим не указ. Наверное, и кортеж президента обгоните?» Синенко буркнул, не поворачивая головы. «Смотря какая у них скорость. А кто у нас президент?» «Забыла», – ответила Мариетта. «Видела как-то в новостях, выступал где-то. Или детишек по голове гладил». «То был премьер», – уточнил с и н е н к о Я поинтересовался, а кто у нас премьер? с и н е н к о умолк в затруднении, а Мариэта отрезала. «Зато я знаю, кто борется за кресло президента на будущих выборах. Это важнее. А когда выберем, понятно, что забываем. Трудно помнить всех этих зиц-председателей. Ты лучше скажи, что они от тебя хотели». «Кто?» – спросил я. «Капитан спецназа? Вы же слышали». «Террористы», – сказала она раздраженно. «Ах, они!» – протянул я. «Про них я уже забыл. Я вообще, когда смотрю на вас, м а р и э т о все на свете забываю. Вообще-то я уже сказал, зря вы не слушали. Я был в ударе. А сейчас как бы на бис уже не так зажаберно. Привели, как и забрали уже с мешком на голове. Вы эту часть видели вживую. Посадили на с т о л связали, потом начали ругаться, ссориться, говорить всякие грубые слова. Какие?» поинтересовался Синенко. «Извините», — сказал я с достоинством, и оскорбленно поджал губы. «Мое воспитание повторять не позволяет. Еще в детском садике целый список нам зачитывали, какие слова нужно забыть. Сперва выучить, а потом забыть». м р и э т о напомнила в нетерпении. «Ты это уже говорил. Привязали, начали ссориться, а дальше...» «Как у нас», — ответил я, — «людей обычно дальше и бывает, слово за слово. Это вы друг друга за волосы таскаете, а мы сразу в морду, а потом за пистолеты». «А как ты освободился?» «Не знаю», — ответил я и посмотрел на нее абсолютно честными глазами. «Наверное, меня спас Бэтмен или Человек-паук. Разрезал все веревки, а когда я сам и своими руками снял мешок...» Со своей собственной головы его уже и след простыл. Окно распахнуто, но что для таких людей прыгнуть с пятого этажа? Наверное, радикал какой-нибудь. Точно, радикал. Или паркур. Есть такая нация. Но я человек нормальный и законопослушный. Спустился по лестнице, как и принято у демократов. Везде трупы, кровь, мозги на стенах и на ступеньках. Выпущенные кишки. Нет. Кишков вроде бы не было. Это у меня воображение от счастья в о з л е к о в а л о Но все равно, картина достойна кисти Рембрандта. А то и самого Верещагина. В общем, я прочучундрил к выходу, а там какое счастье. Вы, все такие красивые, мужественные, нарядные. Как говорится, и свобода нас примет радостно у входа. Я верю в нашу доблестную полицию. Или вы снова милиция? Нет. ответил Синенко. «Снова полиция. Кто путается, зовет нас милицаями». «Лишь бы не полицаями», — сказал я. «Может быть, сразу отвезете домой? Надеюсь, там уже убрали. Хорошо все застраховано. Наверное, придется вообще другой дом поставить». «Могу порекомендовать строительную фирму», — предложил Синенко. «Не надо», — отрезал я. «Весь дом нашпигуете следящими устройствами». «Будут мне везде следить. Мои п о л а т е р ы замаются ваши следы вытирать. Нет уж, я свободный гражданин, поэтому разрешаю следить за всеми акцептами моей частной жизни только правительственным и общественным органам, а также свободным демократам и либералам». «Стойте, куда вы меня везете?» «Куда и сами едем», — сообщила м а р и е т т а «Не дёргайся, тебе возвращаться сейчас в коттеджный посёлок нельзя». «Почему?» «Кто-то тобой интересуется слишком уж», – ответила она. «Не понимаю, что в тебе нашли такой н е и н т е р е с н ы й Я ответил со вздохом. «Понимаю. Если бы это я их всех перебил, сразу бы стал интересным, правда?» Мариэта спросила живо. «Но перебил их ты?» «Все вы убийц ы обожаете», — сказал я с обидой. «Вон как глазки заблестели, а я и мухи не убью. Такой добрый». «Потому все один, все один». «Ничего», — утешила она, — «это упражнение полезно, как давно уже выяснили ученые. И без затрат сокращает лишнее население планеты. Мы не будем тебе мешать. И даже записывать не станем. Думаю, ты неоригинален». Я сказал обиженно. «Уж не считаете ли меня загадочным героем или таинственным, пусть даже преступником, вроде Мариарти?» «Знаете ли, в вашем учреждении могут подстрелить с крыши любого дома. Да что там крыша, из любого окна. Вы слыхали о снайперах?» «А в поселке все как на ладони. Близко не подобраться». Синенко буркнул. «Он прав. Туда и отвезем, но сперва в наш центр. Попытаемся разобраться, почему к тебе такой интерес?» «А если не разберетесь...» Он вздохнул. «Все равно охранять придется. Хотя, думаю, выделят ребят, специально заточенных для таких работ. У нас так всегда. Охраняют кого ни попадя». «Я никого», — ответил я обидчиво. «Да еще п о п а д и Я царь природы». «Мы самодержавие в 1917-м отменили», — напомнил Синенко, не оборачиваясь. «Тогда венец творения». «И религия у нас отделена». сообщил он злорадно. Подумал, уточнил. «От чего т о там? Мриетта!» Она огрызнулась. «Да ладно тебе, мы полиция или не полиция? Меняемся!» Я не понял, что это за обмен, но Синенко остановил машину. Мриетта в ы л е з л о и села за руль, а он передвинулся на правое кресло. Машину Мриетта в самом деле ведет виртуозно. Красиво обгоняя, даже как бы подрезая – Хотя автомобили с автоматикой подрезать невозможно, компьютер реагирует моментально и тут же выполняет нужный маневр, притормаживая, ускоряясь или подавая в сторону. И так пролетели по магистрали и полдюжины улиц, пока впереди не выросло здание полиции и не помчалось навстречу с угрожающей скоростью. м а р е т т а лихо остановила у самого входа, Синянко проворчал «Если стану заикой, «Тебе придется выходить за меня замуж». «У тебя ж две жены», – сказала она уличающе. «Возьму третьей», – ответил он с достоинством, – «и перейду в ислам. Там и четыре можно». Он вышел наружу и придержал дверцу для меня. я разве демократам нельзя?» – спросил я. «Брать ж о н столько, сколько хотят». Он кивнул. «Как только церкви сломили хребет, последние запреты пали». Но консервативное большинство, как обычно, бурчит и осуждает. Но по закону, если женщины сами настаивают, то не только можно, но и обязаны. Что, конечно, хуже, как сам понимаешь.